Галина осень. И линия дилогия. Часть первая. Объявляется конкурс. Пролог. Унылый, похожий на осенний дождь, зарядил с самого утра. Солнышко так и не выглянуло. Погода вообще всю неделю просто отвратительная. И моё настроение ей подстать. И не скажешь, что лето. Задумчиво посмотрела в окно. И народу никого. Ну, а кому охота по такой погоде шастать? Ладно, есть настроение, нет настроения, но работу никто не отменял. И я развернулась к столу. О, а последняя клиентка газету оставила. Вот и хорошо. Сейчас заявки просмотрю и почитаю. Я бытовой маг Елена Корина. По здешнему и линия Р. Корин. У меня есть свое агентство «Блеск и чистота». Правда, агентство – это слишком громко сказано. Кроме меня, здесь есть еще два человека. Гэррет Майнер, адепт Академии магии, третий курс артефакторики, и Урсина Вади, ведьма, закончила школу ведьм. Агентство оказывает услуги по всем сферам бытовой магии. На это у меня есть разрешение мэрии и диплом, который я получила по окончании двухлетних курсов для иномерян. Вообще-то я Макс Тихийник. с хорошо развитыми стихиями воды и воздуха, и со слабоватым огнем. Но учиться 7 лет в Академии мне, взрослой, 25-летней женщине, не захотелось. Не потому, что не люблю учиться, а потому, что хотела быстрее стать самостоятельной и ни от кого не зависеть. А учиться и здесь можно самостоятельно, а экзамены сдавать экстерном. Поэтому на предложение инспектора по переселенцам поступить в Академию за государственный счет Я ответила отказом, но согласилась на другое – закончить ускоренные курсы бытовой магии и получить право на магическую деятельность. Магов в этом мире литерия не так уж и много, поэтому к попаданцам и переселенцам с магическими способностями относятся внимательно. Предлагают получить местный диплом и вместе с ним дворянское звание с приставкой к фамилии частицы R, что значит «Низшее дворянство». После этого человек имеет право сам определять род деятельности. Я за два года учебы поняла, что здесь вполне можно заработать на сфере услуг, и, получив диплом, открыла в столице это агентство. Как я сюда попала? Ехала на машине за город к родителям. Поднялся сильный ветер. На дороге перед собой увидела вихревую воронку и прямо на скорости въехала в нее. А это оказался стихийный портал. который вместе с машиной вынес меня в этот мир, на такую же пригородную дорогу. У меня еще хватило бензина доехать до города, где меня городская стража сразу отправила в мэрию. Для меня оказалось неожиданным, что с одной стороны здесь есть феодальная иерархия, наследственные владения, титулы, патриархальность, господствующее положение мужчин в обществе. С другой развивается техномагия, Приветствуются изобретения других миров. И женщины, правда, далеко не все, могут сами строить свою жизнь. Приняли и оформили меня быстро. Машину я продала магам-конструкторам для изучения, а на вырученные деньги купила этот двухэтажный особнячок в верхней части города. Правда, у самой границы с ремесленными кварталами. Здесь и живу уже три года. На первом этаже в части – агентства. С другой стороны от входа – гостиная. А в задней части дома – кухня, кладовые, маленькая мастерская для изготовления артефактов. На втором – спальни, мои и гостевые, и большой холл с лестницей. Домик был уютным, удобным, и мне очень нравился. Стоял он немного в глубине участка, и от калитки к крыльцу вела мощенная дорожка. Ну вот, ударилась в воспоминания и забыла о заявках. Заявки мы собираем несколькими способами. Во-первых, можно прийти лично и договориться об услугах. В агентстве всегда есть или я, или Урсина. Во-вторых, можно опустить заявку в МАГ-ящики, которые мы развесили в нескольких местах в городе и забираем заявки вечером, но это будет дольше. В-третьих, можно позвонить по МАК-связи это для богатых способ, так как артефакты связи очень дороги. Так, вроде бы все на сегодня. Значит, завтра с утра Урсина едет герцогиня Румис. Там нужна комплексная уборка двух помещений. А Герет пойдет в гильдию ткачей. У них грызуны появились. Закрываться еще рано. Вдруг кого-нибудь приведет случай. Так, что тут пишут-то? Ого! Конкурс в штат придворных магов? Что они? Так не могут найти? Зачем конкурс-то? Кстати, наше королевство, Гравендар, одно из крупнейших в этом мире. А король считается мудрым правителем и уважаем в народе. Интересно. Условия, льготы участникам, награды победителям. Интересно. Попробовать, что ли?